лава иди вперед с Васей, — сказал Артур Иванович. — Ты помнишь, же где глюкоза лежит? — Сейчас, одну секундочку, — ответила молодая женщина. — Надо еще одно дело сделать, а то все руки не доходят. Она свернула с дороги к вылезающему и клыкастому пню в три обхвата. — Осторожней! не замарай! — предпредил ее Артур Иванович. Клава легонько пошатала пень. Как хирург пробует больной зуб, прежде чем взяться за него щипцами, пень громко заскрипел. — Ты он туда, он, в сторону положи, — сказал Василий. — Я ее потом распилю. Клава рванула пень. Оглушительно взвыли рвущиеся корни и откатила громаду, куда велел Василий. — А теперь пошли, — сказала она, запахивая дубленку. Василий с Клавой покинули гостя. Остальные вернулись в горницу к камину. Ну, — но как тебе, Миша, достижение Клавы? — спросил Терентий. — Я с нетерпением жду объяснений, — ответил Стендаль, прихлебывая из кружки квас, чтобы остудить свои чувства. — Проще простого, — сказал Терентий. — Надо только задуматься. А мы, зайки, очень даже любим задумываться. Артур Иванович согласно кивнул. — Ты вот задумывался, по какому принципу работают мышцы? — Ну, сокращаются и расслабляются. Это не принцип, — вздохнул Терентий. — А принцип у них, как у любого двигателя, сжигают топливо, выделяют энергию, совершают работу. — Ну, разумеется, — согласился Миша. — Тот, что не разумеется. — Вот ты можешь, например, поднять двадцать килограммов? — Больше, — утвердительно возразил миш Вот. — А спортсмен можешь сто или даже двести. Для этого он такую массу мускулов на себе наращивает, смотреть страшно. И все, чтобы эти вот жалкие десять килограммов поднять, очень неразумно мы устроены. — Здесь, Тереша, прости за вмешательство, ты не прав, — блеснул голубыми глазами Артур Иванович. — Устроен мы разумно. Только ограничитель стоит на нашей машине, чтоб топливо на подольше хватило. Умный человек пятьдесят килограммов на спину взвалит и весь день топает. А топлив в мышьх себе горит, идет гликолиз, хранится актаминозин — Подробности тебе говорить не буду, все равно прости за недоверие, не поймешь. — Не пойму, — покорно согласился Стендаль. — Вот. А ежели нам нужно все топливо сразу истратить, костер зажечь, ведь мышцы на это способны. Их волокна такой крепости, эластичности, что ты, Стендаль, прости, не представляешь. Может, помнишь, в школе ты делали, лягушью лапку электротоком дразнили, Она потом, раздразни, целую ерю подымет. — Так вот представь себе, что мы ограничитель от сняли, подбросили в мышцу креатинфосфат. И пускай все топливо в мышцах сгорит за 10 минут, зато результат достойный. — А потом что? — спросил Стандаль. — Ведь природа жестоко наказывает тех, кто пренебрегает ее законами. — Смотри, как правильно рассуждает, — обрадовался Тинтий. — А ты не злоупотребляй, — сказал Артур Иванович. — Сделай свое дело — сразу постельку. Прими компенсацию и следуй режиму. Что же это за изобретение, если во вред человеку? — И пока мы не изобретем способа быстро в человеке и потерянную энергию восстанавливать, мы наш средств в народ не пустим. Ты не опасайся. — А когда вы опыты закончите, — спросил Стендаль деловито ему ж видела статья, которая прославит его в журналистском мире. — Не спеши. Может, еще год работать будем. А то получится опасное для окружающих баловство. — Эх, как жаль, что я не взял фотоаппарат. успеешь Стендаль не слушал. Он же представлял себе, какие возможности откроются перед человеком. Ведь если... В мозгу у человека тоже есть мышцы. Можно будет за минуту придумать то, над чем бьешь с месяцами, впустую. Правда, эту мысль он высказывать вслух не стал, потому что не был уверен, есть ли у него в мозгу мускулы. «И когда вы думаете, можно будет об этих написать...»